Командировка Как себя вести, если маме или папе нужно уехать без ребенка? Тут, конечно, нет пограничного состояния, только крайности. Если ребенок обнимает маму за ноги, начинает кричать и плакать, стоит только ей накраситься и одеться, прячет туфли, держит мертвой хваткой отцовский портфель, то родительское сердце обливается кровью. Чувство вины обеспечено. Я знаю многих мам, которые становились домохозяйками отказываясь от работы в офисе после таких сцен. Если вы хоть раз отдирали руки ребенка от своих коленок, выходили на улицу в промокших от слез брюках, кричали «Я принесу тебе игрушку или конфету, или шарик, или все, что ты захочешь», и уже стоя в лифте слышали безутешный рев собственного чада, то вы меня поймете. Вынести это практически невозможно. И никакие заверения в том, что сразу после ухода мамы или папы ребенок переключился на игру, стал смотреть мультик и вообще забыл о существовании родителей, не действуют. В ушах стоит рёв, как напоминание о том, что ты бросила ребенка в угоду своей карьере. Кстати, психологи тут нам совсем не помощники. Они категорично заявляют, что отсутствие мамы всегда стресс для ребенка а уж в критические для малыша переходные годы — 3, 5, 6 лет, тем более. Я читала, что рождение второго-третьего ребенка нужно планировать в зависимости от этих кризисных годов, чтобы не вызвать еще большего стресса. И только поэтому у моих детей такая разница в возрасте — 8 лет. Я все рассчитывала и откладывала. «Теперь я совсем не уверена в том, что поступила правильно». При этом специалисты успокаивают, уверяя, что, например, в первые три месяца у ребенка еще не сформирован образ мамы. Он реагирует на голоса и звуки. А вот в возрасте до года развивается психологическая связь между ребенком и мамой. И оставлять малыша в идеале можно только на бабушку. Начинаются многочисленные «нельзя», которыми пренебрегают все мамы. Нельзя уходить потихоньку, пока ребенок спит. Проснется, будет стресс. Нельзя уезжать более чем на пять дней. К счастью, ребенок в возрасте до 5 лет не способен долго переживать и быстро переключается на игры. Из стандартных советов психологов маме принять успокоительное, погулять и позвонить домой, хотя общаться с ребенком нежелательно потому что это его только расстроит. При этом есть дети, которые спокойно реагируют на приезды-отъезды родителей. Ну, уехали, ну, приехали, привезли подарки, отлично, чмок в щеку и бегом распаковывать. В таких случаях родители тоже страдают. Почему ребенок так легко нас отпускает? Неужели не любит? Или больше любит бабушку или няню? почему не засыпает с фотографией мамы или папы. И опять все поглощающие чувство вины. Значит, все делали не так, неправильно. Значит, нужно было бросать работу и сидеть с ребенком, чтобы любил и не отпускал. Но тогда на что жить? На что покупать игрушки? И как правильно? Все родители уезжают в командировки. Кто-то часто, кто-то реже. И шлют своим домочадцам эсэмэски. Они куда трогательнее и содержательнее разговоров по скайпу и телефону. Я ничего не придумала. Это обычные письма семьи, где есть папа, мама, сын подросток и маленькая дочь. СМС отца семейства жене. Как вы, мои родные. Сима ходила на танцы. У Васи был репетитор. Почему ты мне не отвечаешь? Что-то случилось? Все норм. А почему так коротко? Сижу на заседании уже 4 часа. В коридоре встретил Иванова, показал ему ваши фото. А какой размер у Симы и Васи? И у тебя? Кто такой Иванов? Укладываемся. 104-158-С. А что за цифры? Как моя доченька? Ходит, прижав твою фотографию к груди. Спрашивает, где папа. Ты хочешь, чтобы я прямо сейчас вернулся? Нет. А я поменял билеты. Представляешь, тут оказался ночной рейс. В 6 утра буду уже дома. Ты рада? Где у нас Пушкин с Дубровским стоит? Васе нужно срочно сочинение писать. Слева от телевизора. Ну, нашли Ушкина. Кто такой Ушкин? Что вы делаете? Легли? Книжку на ночь почитали? Сима любит прокатят. Вася выращивает жеброногих рачков. Сима их еще не удушила. Они еще не вылупились. Что-то СМС не ходят. Ходят. Я в душе была. Все, пошла спать. Мне из-за тебя вставать в шесть утра. Ты не рада, что я приезжаю? СМС отца семейства жене, уехавшей в командировку. Ты как там устроилась? все хорошо. Почему ты мне не отвечаешь? Я волнуюсь. Норм. Ты случайно не знаешь телефон скорой помощи? У Васи чешется ухо. Может, это отит? А какие капли можно закапать? Водка. Не понял. Тебе внутрь, ему наружно. Ты знаешь, я все-таки вызвал скорую. Отита, слава богу, нет. Врач сказал, что все в порядке. Вроде бы опытное. Надо его все равно к лору Теперь мне кажется, что Сима горяченькая. Может, температура? Что ей дать? Где градусник лежит? Водка внутрь тебе. Отстанет ребенка. Вася ушел к Максу и забыл телефон. Во сколько он вернется? А где Макс живет? И кто такой Макс? Одноклассник? А Симе можно дать сырник? Где лежат брюки, в которых она гуляет? И Васина шапка где? И моя куртка для прогулок. «Они меня не слушаются». Вася перестал читать художественную литературу. «А разве Симе можно столько шоколада?» Вася сказал, что ты разрешаешь. «Ты знаешь, что ему звонят девочки после девяти вечера?» Сима уже не горячая, у нее ноги ледяные. «Это точно ненормально». «Макс — одноклассник. У него кошка скоро котят родит. Если Вася будет просить котенка, решай сам». Кошка, кстати, британская. Папу котят зовут Захар. Как зовут маму, не помню. Вещи в шкафу, шоколад нельзя. Девочки пусть звонят. «Какие котята!» «Почему ты меня не предупредила?» «Ты хоть скучаешь по мне?» «Опять ты пропала!» «Я тебе пишу, а ты не отвечаешь!» Смотрел с детьми наши старые фотографии. Чуть не плакал. «Ты у меня самый лучший!» Я тебя так люблю. Ты пьяная, что ли? Немножко. Но слава богу, а то я волноваться начал. Слушай, а можно я еще на пару дней здесь останусь? Тут все билеты собираются менять, чтобы задержаться. Три вопросительных знака. Да, я так всем и сказала, что ты будешь против. Завтра, кстати, приедет твоя теща. Все уберет, приготовит, погладит. Я изначально был против твоей поездки. Ещё и маму беспокоить. Ей же тяжело. Ты о ней подумала? Мне кажется, у Симы глазки больные. И сливной бачок в унитазе течет? Лампочки перегорели на кухне. Где новые лежат? А как их менять? Складная лестница как раздвигается? Я приеду и все сделаю. Все, мне пора. Что там у вас происходит? Разве ты не в номере? «Где ты? Я волнуюсь!» В командировку уехали оба родителя и пишут СМС бабушке. «Мама, как вы? Все нормально? Скажи Васе, чтобы читал книжки и чистил зубы. Ты хорошо себя чувствуешь? Как твое давление? Сима не кашляет? Температуры нет? Почему ты не отвечаешь?» «Ольга Ивановна, как вы? Все в порядке? Вася читал перед сном?» Сима не капризничает? Я вам вино в подарок везу. И сигареты. Мама, я тебе все утро звонила. Почему ты не отвечаешь? Что-то случилось? Сима ест? Вася не болен? Скажи ему, чтобы телефон включил. Где вы вообще? Ты даешь Васе витамины? И Симе? Кстати, тот костюм, который с клубничками, это пижама. В город в ней ездить нельзя. Пусть Вася репетитора сделает. И проследи, чтобы он вовремя спать ложился. Он опять с Сашкой бегает. Опять он будет говорить «ложить». «Мама, пожалуйста, пусть он хотя бы буквы не забудет». И не корми его на ночь в кровати гренками. «Господи, кому я все это пишу? В космос?» «Ольга Ивановна, простите за беспокойство, но мы волнуемся. Вам не тяжело? Вы справляетесь?» «Сима днем спит? Рисует?» Вася читал, купили вам духи. Мама, вы там живы? Неужели нельзя включить телефон хоть на две минуты? Я тут с ума схожу. Слушайте, вам заняться что ли нечем? Что вы все пишете и звоните? Надоели. Если что-то случится, я вам сама позвоню. Или вам позвонят. За подарки спасибо. Мама! Ольга Ивановна!